Глава 6 Я хотела возразить, сказать, что плевать хотела на самовлюблённого индюка. Пусть называет меня как угодно, не стоит с ним из-за этого конфликтовать. Собиралась бежать за парнями, но бывший удивил, остановившись на полпути. «Не собираюсь я с тобой ссориться». Он ухватил Тиму за плечо и повернул к себе. «Раз нравится, забирай». Он кивнул на меня. «Дарю». Хом подкатил к горлу. Нет, я уже не считала Ивана своим парнем, не строила на его счет иллюзий. Но вот так прилюдно подарить девушку, с которой встречался много лет, кого заверял в любви и от которой выслушивал ответные признания. Моя молниеносная реакция удивила меня саму. Словно в замедленной съемке я видела, как приливает кровь к лицу Тимофея, как он заносит кулак и целится Ивану в скулу. И вот уже я сама проскальзываю между ними и отвешиваю звонкую пощечину по ненавистному лицу. Внутри разлилось теплое удовлетворение. Да, похоже, напряжение, скопившееся ранее, вот сейчас вылилось в действие. Его недавние слова? Нет, его обжимание с Лизкой на крыльце банкетного зала. Или еще раньше, после надуманного скандала, обвинений меня в измене. А может, провокация с сестрой и разрыв отношений сыграли разрушительную роль в отмене любви? Так или иначе, я поняла, что свободна от прежней семилетней зависимости. Во мне не осталось ни только ни капли симпатии к Ивану, но даже ненависти. Он стоял и растерянно смотрел на меня. Не ожидал? Еще бы. Высококультурная интеллигентная Мария, которую он знал, никогда бы не подняла ни на кого руку, особенно на него. Ха! А вот сумасбродная шалопайка-маняша способна ещё и не на такое. «Сгинь!» — процедила я сквозь зубы, сделав шаг к обидчику. Но Тимофей поспешил спрятать меня за своей спиной. «Действительно, иди!» — жёстко сказал он Ивану. «Не стоит в праздник устраивать разборки, да ещё и на кухне». Иван пару минут стоял и смотрел то на меня, то на Тиму. Мозговые извилины бывшего просчитывали варианты. На лице менялись маски. Наконец парень нацепил выражение холодного безразличия и пожал плечами. «Я всё сказал». Развернулся на каблуках, и чеканя шаг вышел из кухни. И правда, не драться же нам из-за какой-то... Дверь за ним захлопнулась, отрезая нас от звуков музыки и пытающегося её перекричать аниматора. Эх, стоило проявить внимательность, и тогда Иван не застал бы врасплох. Нужно было сразу закрыть дверь на кухню. Хотя... Может, оно и к лучшему. Теперь Тима в курсе, что я девушка свободная, а потому могу беспрепятственно проводить с ним время». «Ну, вы даёте», — выдохнул дядя Миша, падая на стул у «Извините», — потупился Тима. «Нече извиняться». Тётя Валя грохнула ведро с водой на пол. Видно, собиралась разливать дерущихся. «Не ты завёл истерику». «Если кто и должен извиняться, так этот напыщенный засранец». Поддакнула вторая женщина и убрала в ящик громадную скалку. «Ты как?» Тимофей усадил меня рядом с дядей Мишей и повернул на свет покрасневшую от удара ладонь. «Всё хорошо». Я попыталась забрать у него руку, но Тима держал крепко. «Не переживай. Я всё объясню Ивану, когда он остынет. Ты же знаешь, сейчас что-то ему говорить бесполезно. Он просто не услышит». «Не нужно», — вздохнула я. «Он давно мне изменяет с Лизой. Расставание — лучшее решение, а причина не важна. Пусть все считают, что он меня бросил, так как я...» «С чего ты взяла?» — оборвал меня Тима. «Видела? Кажется, ты переживаешь сильнее, чем мы с Иваном вместе взятые. Вы столько времени были вместе. Пора эту ошибку исправлять. Но ты его так любила. А он нет. Ладно, теперь это всё неважно, И наши отношения закончены». «А на носу Новый год», — радостно добавили женщины. Они снова принялись за работу. Их руки споры расставляли закуски на подносах и украшали, добавляя шика и яркости. «Верно. Нужно как следует повеселиться», — поддакнул дядя Миша. «Как насчет покататься на машинке и почистить от нападавшего снега каток?» «Сдурел старый пенек. Они должны за тебя всю работу сделать вместо праздника». Накинулась на дядю Мишу женщина, которую тетя Валя называла Галкой. «Почему бы и нет?» — задумчиво произнесла я, прикидывая, насколько далеко находится каток от озера. «Ты правда хочешь?» — тихонько уточнил у меня Тима, сжимая мои ладони в своих. «Неловко ей, вот и все», — вставила свои пять копеек к тетя Валя. «Еще бы! Всегда мечтала покататься на снегоуборочном комбайне», — взахлеб заверила я парня. «Всё нормально, тёть Галь, тёть Валь», — громко произнёс Тимофей, утихомиривая разбушевавшихся женщин. «Нам не трудно, серьёзно. Когда ещё выпадет такая возможность?» «Скажешь тоже, возможность», — фыркнула тёть Галя. «И не говори», — согласилась с ней тёть Валя. «А ну, циц!» — прикрикнул на них дядь Миша. «Раскудахтались. Раз сами хотят, я не могу молодёжи отказать. Да ещё в Новый год!» Только в этот раз оденьтесь, спохватилась тётя Валя, видимо, смирившаяся с нашей эксплуатацией. А то одним глинтвейном вас не согреем. Я в гардероб принесу одежку Подхватился дядь Миша, обрадовавшись, что за него вот-вот сделают работу, и ему останется лишь греть старые косточки на кухне. Да я сам, возразил Тима. Не-не, уже от двери откликнулся дядь Миша. Я уже почти... Ты сам давай поешь как следует решительно приказала тетя Галя и поставила к парню блюдо с уткой. «Все-таки на улице зима. Нас накормили до отвала, после чего мы оделись и вышли через внутренний двор под умилительные комментарии женщин и на от дяди Миши хорошенько отдохнуть, начисто выскоблив каток. «Ты умеешь водить снегоуборочную машину?» поинтересовалась я, шагая от здания банкетного зала в направлении увеселительной зоны турбазы, «Доводилось несколько раз», — ответил Тима, подхватывая меня под локоть и не позволяя упасть на раскатанное множество ног тропинки. «Дай угадаю. В прошлый Новый год прибирал лёд вместо дяди Миши. И в позапрошлый тоже», — хохотнул он. «То есть для тебя не в новинку подобное развлечение? Зачем тогда согласился? Ты же хотела попробовать. Да и дяде Мише неплохо бы помочь». Пусть старик посидит в тепле и приятной компании. Новый год все-таки. Ты про поварих? Они же спорят все время. Шутя. Это троица, не разлей вода. Ты еще не слышала, как они умеют спорить, когда в настроении. Сегодня в работе пока. Вот отдыхать начнут. Так лучше подальше держаться от кухни. Иначе таких словесных кренделей наслушаешься. Хихикая мы вывернули на основную дорогу неподалеку от здания банкетного зала. Мне показалось, на склоне мелькнуло алое пятно, но за разговором я тут же о нём позабыла. И оказалось зря. Мы с Тимофеем неспешно шли к развлекательному комплексу и взахлёб болтали. Вышедшая к нам из-за кустов Лиза, валом пальто с крашеной меховой опушкой, стало для нас обоих неожиданностью. «Машка! Какая удача! Ты здесь!» обрадовалась девушка, растягивая губы в фальшивой улыбке. «Тебя Иван обыскался!» «Беги скорее в ваш домик». «Зачем?» — уперлась я, не желая видеть бывшего, и уж тем более выяснять с ним по пятому кругу отношения. «Мне-то откуда знать? Наверное, что-то важное хотел сказать?» «Ф-фыркнула я. У него тут сестра объявилась. Может, познакомить собирался или попросить о чем?» — продолжала Лиза незамечаемо его скептического настроя. «Бедняжка Анюточка никого здесь не знает» да и вообще в нашей глуши не ориентируется. Понятное дело, из-за границы приехала. Беги! Чего встала?» Я нахмурилась, растерявшись от Лизкиного напора. «Я тебя здесь подожду», — пообещал Тима, наблюдая за моими колебаниями. Лиза подошла, повернула меня в сторону домиков и подтолкнула, не заставляя Ивана ждать. От сильного толчка по инерции я пробежала несколько шагов. «Лиза права». Не стоит злить Ивана, нужно поторопиться. Я принялась быстрее перебирать ногами. Стоп, мы же расстались. Чуть затормозив, я пошла более спокойно. Не хватало мне, словно преданной собачки нестись по первому свистку бывшего. Да и не хочу я с ним ни о чем говорить, тем более помогать. а не другое дело, но так ли я ей нужна, когда вокруг столько народа, а мы с ней, по идее, даже не знакомы? Самый первый вариант прошлого не считается. «И, собственно, зачем я куда-то иду, когда должна охранять Тимофея?» Я остановилась. Позвоночник прошила ледяная игла. Что за дурные рефлексы, привитые за несколько лет отношений с Иваном? Как я могла оставить Тимофея в...» Глянула на часы. «Без пятнадцати одиннадцать. Самое опасное время». Я развернулась и бросилась обратно. Сколько меня не было. Пару минут, не больше. «Но где же Лиза и Тима?» Яркое пятно алого пальто нигде не просматривалось, даже вдали. Только без паники. Наплевать, куда они пошли. Главное, я знаю, трагедия случится у озера. Я вернулась к развилке и бросилась вниз по склону. И не ошиблась. Тимофей как раз расстегивал пальто для лучшей маневренности и собирался ползти по льду. «Стой, Тима, не надо!» — заорала я изо всех сил, несясь к нему. «Остановись!» Он услышал и обернулся. «Щенок в воде! Нужно ему помочь!» Прокричал он, махнув в сторону озера. Мой взгляд переместился туда, куда указывал Тима. В узкой полынье вправду что-то барахталось, без визгов, тихо борясь за свою жизнь. Так вот зачем Тимофей в новогоднюю ночь полез на толком незамёрзший лёд. «Ты ему не поможешь! И сам погибнешь!» Что есть духу заорала я. «Спуск уже заканчивался!» Я вот-вот добегу, только бы успеть остановить его. Но Тима покачал головой и распластался на льду, а я грохнулась на пятую точку и покатилась по склону, больно расцарапывая снегом руки, оказавшиеся без перчаток. Я осторожно, донеслось до меня. Не смей! Я кубарем докатилась до берега и понеслась на четвереньках. Не переживай, он пополз к полынье. Лед тонкий, я все-таки успела и ухватила его за ногу. Вернись сейчас же, маняша, прекрати. Его нельзя бросить, он маленький. Ты мне дороже, я справлюсь. Или я полезу за тобой, и мы все трое утонем. Перешла я на угрозы. Ты мне должна желание, оставайся на берегу. Тима, вернись, давай хотя бы тебя подстрахуем. Умоляю, последние слова я выталкивала сквозь слезы, льющиеся ручьями. Пожалуйста. Не знаю, что проняло Тимофея, но он дал задний ход. Чуть успокоенная, что прямо сейчас он не собирается тонуть, я зашарила взглядом по округе. Выловить щенка, не слишком отдаляясь от берега, нечем. Впрочем, даже у берега глубина невероятная. Летом парни из нашей компании не раз ныряли в озере, но дна так никто и не достиг. Дыхания не хватило. Как же обезопасить Тимофея? Ведь он сейчас снова полезет за малышом. Палку. Целиком дерево. Верёвку бы. Эх, я не взяла. Но кто же знал, что так и не смогу уберечь Тиму от озера? Шарф. Мою шею обвивал длиннющий вязаный шарф. Я принялась его разматывать. Только Тимофей приблизился, забралась под пальто парня и обхватила тонкую талию. Не теряя ни секунды, тот вернулся назад на лед. Двигался уже увереннее и быстрее. Отлично. От моего вмешательства не только Тимофею, но и щенку повезло. Спустя минуту взметнулась рука с кутенком и малыш покатился по льду к моим ногам. Я наклонилась поднять крошечный обессиленный, поскуливающий мокрый комочек шерсти, но услышала треск льда. Не помню себя от испуга, накрутила вокруг ладони шарф. Нужно найти опору. Что я за дура? Почему не подумала сразу? Шарф резко натянулся и потащил за собой. Тима вместе с пластом льда ушёл под воду. Нет, ни за что. Не позволю. Меня стремительно утягивало за ним. Но сдаваться я не собиралась. Упиралась пятками в землю и молила высшие силы о помощи. И они меня услышали. До озера оставалось не больше шага, когда на пути появился кусок то ли камня, то ли льда. Моё скольжение прекратилось. Я уперлась ногами в преграду и заработала руками. Дёрнуть за шарф и забросить на скалистое остриё. И снова, и ещё. Нитки рвались, в кровь раздирали мне ладони но функцию буксира выполняли. Тима не успел глубоко погрузиться в озеро, и, подозревая шарф, стал ориентиром для него в черной зимней воде. Он вынырнул почти сразу, не стал бессмысленно барахтаться, а скользнул плашмя на лед. Тот проломился, но парень пробовал снова и снова, а натянутая веревка из шарфа не позволяла ему уйти под воду, напротив крошечными подвижками приближала к берегу. Я перестала дышать, когда лёд при очередной попытке Тимы лечь на него не сломался. Мои руки продолжили перебирать вытянувшиеся и ставший грубее колючей проволоки шарф. Тима скользил по озеру, извиваясь всем телом и помогая себе локтями. Ещё немного, ещё чуть-чуть. Я в голос зарыдала, стоило Тимофею доползти до берега. Слава небесам! Я это сделала, спасла, предотвратила изменила судьбу. Я с неимоверным трудом разжав судорожно скрюченные пальцы, бросила изуродованный шарф и на коленях поползла к Тиме, живой. С него ручьями стекала ледяная озерная вода. Губы посинели, зубы отбивали чечётку, а всего парня здорово трясло. Вставай, рыдала я, растирая ему руки. Нельзя лежать, Замерзнешь. Ну уже, он кивнул, но не двинулся. Ты меня слышал? «Не смей замерзать здесь!» Тима, пошатываясь, встал на карачки. Я попыталась содрать с него жутко тяжёлое пальто, но лишь уронила парня. «Пожалуйста», — шептала я, дёргая за мокрый драб и обламывая ногти. Общими усилиями мы с трудом подняли его на колени, и он, опершись на подставленное мной плечо, встал на ноги. «В баню», — решила я спустя секунду раздумий. «Какой смысл ждать скорую, которая подъедет неизвестно когда?» Во все времена замёрзших отогревали в бане, а после можно будет и вызовом медиков озаботиться. Тима не спорил, кивнул и поплёлся в заданном мной направлении, но спустя пять шагов замер. «Щенок!» — еле вытолкнул на себя сквозь дробно выстукивающие зубы. А я про мелкого уже и позабыла. Конечно, я оглянулась и нашла взглядом мокрый шерстяной комок, валяющийся неподалёку а слабший малыш не сумел далеко отползти от озера. «Стой!» — велела я нетвердо стоящему на ногах Тимофею и в пару шагов добралась до кутенка. Малыш никак не среагировал, когда я взяла его на руки и передала парню, но, кажется, я уловила пальцами слабое дыхание продрогшего тельца. «Держи своего страдальца!» — буркнула я и снова ухватила Тиму за талию. «Идем скорее, нужно вас срочно отогреть!» Вопреки моим словам... Мы очень медленно потопали вдоль берега. Озеро будто все силы высосало из здорового крепкого парня. «Надеюсь, вторую дорогу на пляж тоже почистили», — пробормотала я, только теперь, сообразив, что опрометчиво выбрала кратчайший путь к бане, не зная точно, как обстоят дела с ним в зимнее время. Это летом, кроме двух официальных спусков, имелась масса тропинок к озеру. Но теперь, после нескольких обильных снегопадов, их замело до весны. Основные дороги, разумеется, должны были чистить, но не так давно я познакомилась с дядей Мишей, отвечающим за уборку снега, поэтому засомневалась, что мужчина озаботится наведением порядка на безлюдном участке. Вряд ли сейчас есть желающие прогуляться по пустынному обледенелому берегу. «Прости», — прошелестела над духом. «За что?» — я подняла лицо к Тимофею. «Я доставил тебе столько неприятностей». «Ты о чём?» Ты стерла руки в кровь, и вся промокла, и плакала. Действительно, моя одежда стала влажной из-за того, что я обнимала Тиму, да и состояние рук оставляло желать лучшего. Но я была счастлива, как никогда. Ерунда, зато вы оба живы. Я кивнула на его грудь, где за пазухой свернулся комочком щенок. Да еще перед самым Новым годом, не унимался Тима. Если ты поторопишься, то успеешь к двенадцати часам отогреться. Вот тогда и возместишь мне страдания. Я подмигнула. Вместе отметим праздник. Договорились. Согласился со слабой улыбкой Тима и, кажется, зашагал чуточку бодрее. Нам повезло. Дядя Миша всё-таки расчистил второй спуск к озеру, и нам не пришлось возвращаться и делать бессмысленный крюк к бане. К тому же та оказалась жарко натопленной, Стоило войти, и горячий воздух с остервенением принялся околоть открытые участки кожи, а влажный пар заполнил легкие приятной тяжестью. И что немаловажно, пустой. Неудивительно, кто станет мыться, когда стрелка часов приближается к полуночи. «Скорее снимай с себя все», — поторопила я Тиму, сдирая с него мокрую одежду. Пока мы добирались, ткань начала на морозе твердеть и теперь неприятно царапала кожу. С моей помощью Тимофей освободился от жилета с рубашкой. Его дрожь заметно угасала. Расслабление постепенно растекалось по моему организму. Всё хорошо. Осталось пройтись по теме берёзовым веничком, а позже показать пострадавшего врачу. Из трепья вывалился котёнок. Ох, бедняжка, натерпелся. Я подхватила его и положила на тёплый деревянный пол. До того неподвижный комочек начал оживать и слабо пискнул. Ничего, Отогреется и отойдет, сейчас его лучше не трогать. Я снова вернулась к теме готовая продолжать начатое. Уцепившись за пуговицу ширинки, замерла только сейчас, осознав, что раздеваю молодого и безумно привлекательного мужчину. Кубики пресса, тонкая талия при широченных плечах и высоком росте, две крошечные шоколадные бусины сосков на литых грудных мышцах, Тёмная дорожка волос, убегающая от пупка за пояс брюк. Я непроизвольно сглотнула слюну. Я сам. Тима мягко положил руку на мои пальцы. Да, смутилась я, потупив взгляд, и попятилась. Пойду принесу тебе сменную одежду. Тебе тоже не помешает согреться. После тебя. Себе тоже возьму сменку. Я развернулась и бегом бросилась вон. Я точно сошла с ума и потеряла всякий стыд. Пылающие огнем щеки опалило морозом. Я шустро перебирала ногами, не столько торопясь за одеждой для Тимы, сколько сбегая от самой себя и чувства неловкости. Это ж надо было. Я бросила взгляд из-за плеча на дверь, из-за которой только что вылетела. Оглушительный грохот остановил меня. Крыша бани подпрыгнула, и косо упала на сруб. Ночь озарилась светом пламени. Пылала баня, вспыхнувшая на моих глазах в считанные секунды. Ослабшие колени уронили меня в сугроб. Пальцы беспомощно заскребли по снегу. «Что? Что это?» Бессмысленно повторяла я снова и снова. «Как?» В голове стоял гул. Зрение затуманилось, но при этом перед глазами стоял Тима, таким, каким я его видела всего минуту назад. «Баня взорвалась!» — услышала я крик. «Пожар!» Или это была я? А может, мои собственные мысли? Тима, Тимоша, не помни себя от ужаса заорала я. Скорее, рефлексы сработали раньше, чем я обдумала рациональность своих действий, бросилась со всех ног. Тима